Следующий вопрос: как государь может удержать преданность министра, как повседневно, так и в беде? Ну, то есть топ менеджера своего. Как удержать преданность министра, как повседневно, так и в беде? Ну, повседневно легче удерживать, тем б о г д а беда у государя. Макиавелли предлагает три элемент такого удерживания. Первый элемент. Разделяя с ним обязанности и помогая в трудных ситуациях. Разделяя с ним обязанности и помогая в трудных ситуациях. Это речь идет о некотором специфическом делегировании. А мы же находимся уже неоднократно говорил, что Русская ментальная система, она является большим препятствием для хорошего делегирования, поэтому делегирование хилесопита русского менеджмента. Для нас некий идеал: делегировали все и человек пошел по своим рельсам, и мы только теперь будем урожай собирать с е г о деятельности. Это как бы идеал. Практика, что мы все время вмешиваемся в его дела, все время поправляем, переделываем, с о е г о т о п менеджера, понукаем, проверяем и так далее, и так далее. А он э, один значит все время превышает, л а з ь другой все время бегает, пока же мелочи с нами советуется и так далее, и так далее. В общем, н е к о т о р ы й хаос делегирования у нас. Идеал – это вот некоторое такое немецкое делегирование, где вот все о п и с а л и человек, он как чиновник работает, топ менеджер и в общем рамками ограничили и все там можно положиться и так далее. Что же говорит Макиавелли? Речь идет не о чиновнике, а о министре, которому надо о п е р а ь и я м к о т о р ы м нужна преданность. н у говоря современным языком, скорее точнее, не с о в р е м е н н ы й я з ы к просто в нашей культуре преданность это нечто более восточное, а в нашей хороша приверженность. Преданность это либо же другой к у л ь т у р е либо же это когда социальные резкие грани. Ну, вот как слуга предан господину, но у нас нет слуга господств, на общество перемешано. Поэтому преданность понятие, оно ненадежное. р е ч е т о личной преданности, да, вот. Это что-то не из нашей культуры, для других н а ц и о н а л ь с т е й А вот приверженность другое дело. А приверженность, это значит приверженность не руководителю как преданности, а приверженность тому делу, которое важно для руководителя, которым он руководит, и так далее. Это нечто другое. Это связано с делом, хотя дело вокруг этого человека, но все-таки это приверженность делу. И тогда приверженность ф и р м е возникает. Тогда приверженность. Вот. Так вот, приверженность это нечто другое, чем лояльность. Лояльность это вот. От сих до сих все нормально, человек лояльно работает за данную зарплату, потом все, к нему никаких претензий нет, потом он подает заявление о уходе, своевременно предупреждает, готов заботится о том, чтобы сменщик пришел. Это вот лояльный сотрудник и ушел от нас и все. Вот. Имеет право уйти, имеет. Ушел, красиво ушел, красиво ушел. л о я л ь н ы й с о т р у д н и к о п и р а т ь с я трудно на лояльных сотрудников. Это, так сказать, от горя мы опираемся на лояльных, потому что мало приверженных. Но п р и в е р ж е н н ы лучше. А уж меньше, чем л о я л ь н ы это вообще никуда не годится. Так вот, имеется в виду не такое делегирование, как бы классическое, так скажем, а мы разделяем с ним обязанности и помогаем в трудных ситуациях. То есть Мы внимательны к тому, когда мы делегировали, хорошо делегировали, обучили, все у него получается. Но у каждого человек случаются трудные ситуации, у каждого человек, и мы чувствуем тогда, когда трудная ситуация, может даже к нам и не обращаться за помощью, потому что, ну, вроде делегировали, вроде обязан делать и так далее. Но руководитель почувствовал, что здесь может быть затруднение человека, и он тактично помог пощадил ему. Это ценится. Когда это не вмешательство, а тактичная помощь подчёркивает, это ценится. То есть, в каком-то смысле руководитель показывает ему свою приверженность и встречает и встречно получает. Второй пункт: показывает, что государь не может без него обходиться. Каждый человек хочет, чтобы без него было сложно обходиться. Что в человеческих отношениях? В семье каждый член семьи хочет, чтобы не было такого, чтобы без него спокойно можно семье обойтись. Фирмы каждый работник гораздо лучше себя чувствует, если он чувствует, что без него в общем фирме трудно придется. А если он чувствует, что он заменим, что без него можно обойтись, ну не будет он так другой. Откуда возьмется приверженность? Не, не возьмется ни откуда. Поэтому нужно показывать. А что значит показывать? Это не значит изображать. Показывать это, чтобы он видел, чтобы он видел. Потому что иногда людям надо показывать. Ну, как, как женщины бывают говорят, есть такие женщины, которые говорят, н у ж н о чтобы человек говорил, что он меня любит. А мужчина говорит: да я и так люблю, что я буду говорить. Что не я с т о т о ли? ушел бы, если не любил. Вот. Но ж е н и н а т у м а л о надо, чтобы им говорили, что их любят. Говорили. Вот так и п о ч и н е н н ы й он э, он должен это слышать. Да, да, да, да, да. Без него не может обойтись государь. Конечно, если его не будет, как-то государь выйдет из положения. Но как-то. А в принципе обойтись не может. Но это надо еще и показывать. А конечно, если это такой министр, которым цены, конечно, не можно обойтись. Но это надо показывать. в о п р о с из зала. А можно по конкретнее, как показывать? По конкретнее как? Ну произносить такие косы, н а п р о и з н о с и т ь так показательные, при д р у г и другим п р и е м как? Ну что, что способ показать? Что способ показать? Например, как вы показываете своей супруге, что вы ее любите? Когда говорит кто-то о том, какая там крепкая любовь у кого-то, вы смотрите на свою супругу, вы показываете ч т о л ю б о не в с е обязательно говорите. А если говорят о какой-то великой любви, а вы смотрите не на супругу, она это чувствует. в о п р о с из зала. А как показывать министру? Когда другим другим п р е д с т а в л я я его, вы же представляете людей, значит представляете вы с какими-то словами. Слова эти должны быть не слишком пышные, но так раз вот, раз сказать. Вот человек из-за которого мне конкуренты завидуют. Вы можете сказать, ну он такой, он не зазнается, зазнается уволю. Шутить надо больше. Так, третий пункт: воздавать ему по заслугам почести и умножая его состояние. Воздавая ему по заслугам почести и умножая его состояние. Ну, умножая, воздавая э, э, почести. Что такое почести? Это означает, что Система бонусов, которая у вас есть, она содержит и признаки почести, говоря с т а р и н н ы м языком почести, то есть статусности, говоря современным языком. Что-то есть материальное, которое может, а что статусное? Ну в советское время это было помещение до скупочетра, вот. Но сегодня это не так, но какие-то признаки статусности без сомнения есть. Почести это когда вы сажаете с собой в автомобиль на глазах других. Почести это когда вы обедаете вместе. Почести это когда вы присутствует на тех совещаниях, на которых в принципе другие не присутствуют. То есть есть масса системы знаков в фирме, которые показывают, что вот этот человек, вот он почести ему. Но это не постоянно, а когда заслуга есть по заслугам. Вот заслуга случилась почести. Долго заслуг нет, но о т д о х не от почести, все утомляет, вот. А будет заслуга, снова будет почести и так далее. Но это не так прям пропорционально. А как так п о ч у в с т в о какой-то? Это э, по заслугам почести. Это значит, что вы видите заслуги, цените заслуги. Заслуги, которые не ценятся, вы должны показывать. Вот вначале вы показываете там, что не можете обходиться, это как бы н е ч т о постоянное. А вот почести, это вы знаки даете, чтобы хорошо он что-то сделал. не обязательно премия. Деньги это последнее дело, чем можно мотивировать. Последнее они первое. Если ничего другого не получается, ну тогда надо деньги. И умножая его состояние, это важно, это важно. Человек, который с вами работает, он должен жить все лучше и лучше. Не одинаково, а все лучше и лучше должен жить. Если он не живет все лучше и лучше, вы на его преданность не можете рассчитывать. Вы же хотите жить все лучше и лучше, хотите? И каждый этого хочет, чтобы что-то накапливалось. Для одного все лучше и лучше это значит, что я больше квалификацию получаю. Для другого все лучше и лучше это значит недвижимость растет. Для третьего детей все больше и больше отгоря. И так далее. У каждого что-то свое должно п р и б а в л я т ь с я Если ничего не накапливается нигде, это несчастная жизнь. При правильной жизни безопасность увеличивается для кого-то. Вот от государства значит все больше, больше. Уже давно было, за что надо было поймать, а вот время идет, накапливается чувство безопасности. Что-то должно накапливаться в жизни каждого человека, что-то положительное, что для него важно. И у помощника у вас что должно быть накапливаться, надо знать, что для него важно, что накапливается и способствовать этому накоплению. Вот в этом случае государь может удержать пред а н н о с т ь министра как повседневно, так и в беде. Ну, а вы в а ш е г о т у п м е н е ч ж е р а